Глава восьмая В избе было так стыло, что мороз на улице казался пустяком по сравнению с этой мёртвой, стиснутой за индивелами брёвнами стужей. Свет еле пробивался через маленькие оконца. «Пока ты будешь деревяшки смотреть, я печку растоплю», — сказал Даня. «Может, я...» Нелька хотела сказать, что может помочь ему в растопке, но поняла, что не стоит понапрасну сотрясать воздух такими предложениями тем более такой холодный воздух. «А где эти деревяшки?» — спросила она. Но как раз в это мгновение ее глаза привыкли к полумраку, и... И она ахнула. «Даня!» Оторопела, оглядывая комнату, проговорила Нелька. «Это же вообще непонятно, что такое». «Да нет», — сказал он. «По-моему, как раз очень понятно, что это такое». Большая, совсем без мебели, комната была вся заставлена деревянными скульптурами. То есть не скульптурами, а карикатурами. Это были самые настоящие карикатуры из дерева. На голове у маленького полураздавленного человечка сидел большой, с самодовольной рожей. На нижнем краю скульптуры было вырезано название «Старший брат». Перевязанный веревками тюг назывался «Свобода». Вообще, каждая скульптура была подписана, и Нелька читала названия с не меньшим интересом, чем разглядывала их. Хам, мыслитель местного масштаба, кому на Руси жить хорошо, молох, слухи. Она переходила от одной фигуры к другой, и ей казалось, что с каждой из них можно разговаривать. Да нет, не казалось ей это, она в самом деле слышала их голоса. Нелька оглянулась на Даню, может, и он слышит. Но он был занят только печкой. Огонь в ней уже полыхал вовсю, и Даня как раз подкладывал в жаркое пламя еще дров. Нелька даже про скульптуру на минутку забыла. До того удивительно ей было видеть, как он опускает пальцы в огонь, словно в воду. даня спросила она, — «а тебе не горячо?» «Нет», — не глядя на нее, — ответил он. Голос у него был почему-то сердитый. «А почему ты сердишься?» — тут же спросила Нелька потому что тяга плохая». Он, наконец, посмотрел на нее и улыбнулся. «Но больше не буду». «Что не будешь?» «Сердиться не буду. Тяга — ерунда. Ну как, нравятся деревяшки?» «Ужасно!» — воскликнула Нелька. «Ужасно нравятся. Они совсем живые!» «Да!» — кивнул Даня. «Володя в них весь. Это друг мой, тот самый, который умер. Он из Москвы на Камчатку уехал». Не за туманом и за запахом тайги, без всяких этих пошлостей. Он скульптор был очень хороший, а гнобили его страшно, ничего делать не давали. Про выставку, понятно, речи быть не могло, про заказы тоже. но а там он в экспедицию к нам устроился рабочим и делал, что хотел. Вот скульптуры эти... Он когда понял, что такое каменная береза, то как дитя малое радовался, честное слово. Она ведь особенная. И что Володя с ней вытворял, это не кружевные поделки из живописных природных коряжек. — Я вижу, — кивнула Нелли. — Он, правда, весь здесь твой друг. Он веселый был, наверное, я это очень сильно чувствую, честное слово. Хотя я его и не знала. Печная дверца по-прежнему была открыта, но Даня уже не сидел перед ней на корточках, а стоял во весь рост и отблески пламени теперь освещали его лицо снизу, и от этого выражения его лица менялось так неуловимо и завораживающе, что Нелька не могла отвести от него глаз. Оно становилось то суровым, то таинственным, то веселым, то грустным, и все это был он, Даня. И она не понимала, как это он только что казался ей таким понятным. Но, не понимая, она по-прежнему чувствовала ту же легкость, которая охватила ее с первых, теперь уже и забытых даже слов, которые они сказали друг другу. «Сейчас чаю вскипятим», — сказал Даня, — «и картошку испечем». «А где же мы ее возьмем?» — удивилась Нелька. Печка еще не нагрела комнату, и было так холодно, что даже деревянные скульптуры, казалось, должны были мерзнуть. «И какая же в таком холоде может быть картошка?» «В подполе возьмем», — сказал Даня. «Я осенью, когда скульптуры эти сюда перевозил, купил у соседки мешок». Кажется, что-то еще осталось. Он принес из синей старую корзину, слазил в подпол. Нелька при этом с любопытством заглядывала вниз, потому что ей было интересно все, что он делал. И подняла оттуда корзину с картошкой. Картошка была такая, будто ее только что выкопали. И выглядела до того аппетитно, что Нелька сразу почувствовала, как сильно проголодалась. Каким-то удивительным образом, Даня тоже почувствовал ее голод. «Кстати, — Есть ведь бульон, — сказал он, расстегивая свой рюкзак. — Мама всучила все-таки. Он в термосе, горячий. Ты выпей, пока я картошку буду печь. Заодно согреешься. — Нет, — все же отказалась Нелька. Даня засмеялся. — Аппетит на картошку бережешь, — догадался он. — Ну, как ты всегда все знаешь, — воскликнула она. — Прямо страшно с тобой. — Чего уж такого страшного, — он пожал плечами. «Говорю же, у тебя все на лице написано. Ладно, давай тогда вместе картошку печь. Это тебе интересно будет». Стоило ему сказать, что это будет интересно. Как интерес, Нельку сразу обуял невероятный. Умел же он так сказать или так сделать. Потому что, сказав, Даня тут же открыл под большой печной дверцей еще одну маленькую и принялся класть картошку куда-то внутрь печи. Нелька присела рядом с ним и тоже заглянула в маленькую печную дверцу. Наверное, Буратино, заглянувший за холст, на котором был нарисован очаг и котелок, и тот такого любопытства не испытывал. «Это духовка такая», — объяснил Даня. «В ней картошка быстро испечется, главное, чтобы она у нас не сгорела». Никогда еще такие простые действия, как добывание тепла или приготовление пищи, не казались Нельке такими прекрасными. Почему это вдруг стало именно сейчас так? Она не понимала. Чтобы не дать картошке сгореть, Даня то и дело открывал дверцу печной духовки, и интерес, с которым Нелька каждый раз заглядывала туда, невозможно было объяснить только одним аппетитом. Хотя аппетит, надо признать, нарастал так быстро, что при виде пекущейся картошки у нее уже слюнки текли. Даня принес откуда-то мятую алюминиевую миску, И все таким же удивительным образом, прикасаясь пальцами к горячему, выкатил картошку из печи. Соль нашлась на полке, она была завернута в кулек из газеты и превратилась в камень. Посолить этим камнем картошку было невозможно, но она сразу сообразила, как с ним обойтись. Даня протягивал Нельке картофелины, поочередно разламывая на две половинки каждую, и она то выгрызала картофельную мякоть из кожуры, то лизала соляной камень, жмурясь от счастья. «Так, как ты, олени соль лижут», — сказал Даня. Тут Нелька наконец спохватилась. «Да ты же сам не ешь», — воскликнула она. «Только мне картошку даешь». «Почему не ем?» «Ем?» Он отправил в рот половинку картошки вместе с кожурой. Это получилось у него так аппетитно, что Нелька сразу съела вторую половинку и тоже целиком. И как это раньше она не догадалась, что кожура тоже съедобная. «Как ты все так умеешь?» — глядя на Даню задумчиво проговорила она. «Что все? Картошку есть?» «И есть, и печь, и печку растапливать». «Да что ж тут уметь?» — он пожал плечами. «Кто бы я был, если бы за двадцать восемь лет печку растапливать не научился?» «Не только печку», — все тем же задумчивым тоном сказала Нелька. «Вообще все. Все растапливать?» «Делать все». Когда ты что-нибудь делаешь, то на тебя можно смотреть, как на огонь. Даня улыбнулся. — Это известный эффект, — сказал он. — Можно бесконечно смотреть на огонь, на текущую воду и на то, как работает другой человек. Так что ничего особенного я собой не представляю. — Представляешь, — покачала головой Нелька, — мне с тобой ужасно легко. Он ничего не ответил, посмотрел на Нельку тем самым взглядом, который был ей непонятен. Это было единственное, чего она в нем не понимала, и потому этот взгляд вызывал у нее смутное беспокойство. Но уже в следующее мгновение Даня сказал «А бульон? Забыла? Пей! А потом чай!» И от этих простых его слов Нелькина беспокойство сразу улетучилось. Пока она пила бульон из алюминиевой кружки, тоже мятый, пока закипал чайник, Его Даня поставил на печную плиту, улетучился, и холод. А ей-то казалось, что комната никогда не согреется. Нет, согрелась и быстро, что Нельке даже жарко стало. Она расстегнула молнию на вороте лыжной фуфайки. «Ну вот видишь, — сказал Даня, — уже тепло, а ты боялась». «Я не боялась», — покачала головой Нелька. «Я вообще-то ничего не боюсь». И, подумав, уточнила, «только тосковать боюсь». Даня засмеялся. «Ты, тосковать!» «А что такого?» — даже приобиделась она. «Да вообще-то ничего. Просто трудно представить, что ты можешь предаваться тоске». «Интересное у тебя обо мне сложилось мнение», — сердито сказала Нелька. «Тосковать я не могу, учиться не способна. Одно слово — мимолетное виденье». «Нель, не обижайся», — попросил он. «Можешь ты тосковать, можешь. Я же сам видел. Забыл просто». И никакое у меня о тебе мнение не сложилось. Это не мнение, а... Ну, в общем, неважно Если ты согрелась, то можем прогуляться. Можем даже на лыжах. Места здесь красивые». «А я знаю», — кивнула Нелька, «я здесь рядом когда-то жила, в Тавельцеве. Отсюда километров пять. Мы с Таней жили с сестрой. Как только я родилась, мы из Москвы в Тавельцево уехали. То есть сначала и мама с нами жила, но потом она умерла» а потом у нас Тавельцевский дом отобрали. Почему? Взгляд у Дани стал внимательный. Все искры и отблески, которые играли в нем, мгновенно друг друга сменяя, теперь утонули в темноте его глаз и превратились в одно только внимание, потому что это был папин дом, объяснила Нелька. А папа на фронте без вести пропал, притом в Германии в самом конце войны. К тому же он был эмигрант, Перед войной из Франции в Москву вернулся, ну и поэтому... — Понятно, — поспешно произнес Даня, — что поэтому можешь не объяснять. Элька догадалась, почему он так сказал. — Ты не думай, — покачала она головой, — мне про это совсем не нетрудно вспоминать. Папу я вообще не видела, да и маму тоже почти не помню. И по Тавельцеву только Таня тоскует. У нее с тем домом воспоминания всякие связаны. А я его только смутно припоминаю. Хотя там хорошо было, конечно. Сирень цвела и жасмин. «Можем туда на лыжах пойти», — сказал Даня. «Сирень с жасмином, конечно, не увидим, но все-таки на дом свой посмотришь». «Он давно уже не мой, и вообще неизвестно еще, что лучше — увидеть его или не увидеть». И, встретив Данин недоуменный взгляд, Нелька пояснила. но «Ну, если просто сделать, что хочется, то это не очень интересно. А когда чего-нибудь хочешь, то это невозможно. Но получается. Тогда интереснее получается». «Увидеть дом, который находится от тебя в пяти километрах, это возможно. И нечего вокруг этого глупости громоздить», — сказал Даня. Его голос почему-то прозвучал жестко. «С сердцем не играют», — добавил он. Что значит эти последние слова, Нелька не поняла. Ей представилась странная игра вроде волейбола и сердце вместо мяча. Вот это уж точно глупости какие-то. Но пройти пять километров на лыжах, это показалось ей заманчивым. То есть не пять, а десять. Надо же еще обратно вернуться. Да какая разница? Даже то, что она самым приблизительным образом представляет, как ходить на лыжах, — не выглядело существенным препятствием. Две пары лыж нашлись в сенях, Даня вынес их на улицу. Пока он натирал их лыжной мазью, Нелька, стоя рядом, с удовольствием втягивала носом воздух. Мазь пахла хвойной смолой. «Ботинки тебе великоваты будут, — сказал он, — придется газет натолкать. Ботинки-то Нелька надела и зашнуровала, а вот лыжное крепление...» Она вставила в них ботинки и пыталась понять, как защелкиваются эти гнутые железки, но что-то никак сообразить не могла. «Так ты на лыжах никогда не ходила», — заметив ее манипуляции с креплениями догадался Даня. «Нет, тогда в Тавельцево не пойдем. Если не умеешь, то пять километров — это для первого раза слишком далеко». «Почему это не пойдем?» — Нелька так рассердилась, что чуть ногой не топнула. Да побоялась, что ботинок свалится. «Мало ли чего, я не умею. Научусь. Ты же научился?» «Сам говорил, кто бы ты был, если бы за двадцать восемь лет печку не научился растапливать, а мне восемнадцать уже. Пойдем, даня а?» Поняв по его взгляду, да и по всему его виду, что возмущаться бесполезно, жалобно попросила она. «Ладно», — сказал он, — «хочешь рискнуть — рискнем». «Хочет ли рискнуть он сам?» Отправляясь в поход с такой спутницей, Даня не уточнил. Он присел перед Нелькой и защелкнул крепление на ее лыжах.